Глава 15. Макар. «Пап, смотри!» Я перевожу взгляд на Тимофея, который, только увидев, что я смотрю, падает бомбочкой в бассейн. На то, чтобы убедить его в том, что в нарукавниках он не утонет, ушло полдня. Мы купили ему их в небольшом магазинчике в отеле. Надули, надели на руки, и все. Оказалось, что он патологически боится воды. Я полдня плавал перед ним вдоль бассейна, Показывал, как нужно дышать, и убеждал, что воздух в наших легких и есть тот самый надувной матрас. Он будет выталкивать нас наружу при любых условиях. Со Степаном это сработало, а с Тимофеем — нет. Сыну прямо замотал головой и стащил себя на рукавнике, сказав, что ни за что не прыгнет в воду. «Получилось!» — кричит, когда на рукавнике выталкивают его на поверхность. «Папа, вышла!» Я поднимаю большие пальцы обеих рук вверх и демонстрирую свое удовлетворение. Я почему-то так и думал, что он прыгнет, когда оставлял его у бассейна, а сам пошел к шезлонгу. Спустя несколько часов уговоров я решил сменить тактику и сказал сыну, что он не обязан этого делать, если ему страшно. А потом добавил, что очень бы им гордился, реши он все же побороть свой страх. Полчаса немого сидения над бассейном сделали свое дело. Тимофей все таки прыгнул. Теперь, чувствую, его будет очень сложно оттянуть от бассейна. Оля приехала, когда на улице уже стемнело. Мы с сыном успели поужинать и направляемся в свой номер, когда она идет навстречу. Довольная и счастливая, она улыбается, а при виде меня ее улыбка становится куда сдержанней. «Мамочка!» Тимофей вырывает руку и бежит к ней. Она снова широко улыбается. ее глаза загораются. Оля подхватывает сына на руки и целует в обе щеки, к себе прижимает сильнее. Я подхожу к ним, останавливаюсь рядом. «Привет», — говорю тихо. Оля мне кивает и снова переводит взгляд на сына, который начинает рассказывать ей о том, что теперь научился плавать. Она слушает его внимательно, время от времени задает вопросы. Тимофей с довольным выражением лица рассказывает ей о произошедшем за сегодня. Он явно доволен собой для него сделать то, чего он всегда боялся, целый подвиг. И Оля, как мать, только подпитывает его удовлетворение собой, хвалит его, говорит, что он молодец, что она всегда в него верила. Я все это время молча наблюдаю за ней. Она другой вернулась, улыбчивая и веселая, глаза блестят от удовольствия. Я, конечно, это замечаю, как и то, что на меня она почти не смотрит, будто игнорирует, или чувствует вину. Я дышу рядом с ней глубоко и часто. Чувствую, как закипаю внутри, хотя внешне стараюсь быть спокойным. «Какие завтра планы?» Спрашиваю, когда она отпускает Тимофея. Сын несется к ним в номер с ключ-картой, и мы одни остаемся. «Меня пригласили прокатиться на яхте. Меня весь день завтра не будет, так что можете делать, что хочется». Одними этими словами она отправляет меня в нокаут. Ее не будет. Она будет кататься на яхте. «С кем?» Не сразу понимаю, что сказал это вслух. «Что с кем?» «С кем будете на яхте?» «С Агней», — отмахивается Оля. «И с ее братом?» Добавляет, словно это незначительная деталь, но я вижу, как едва заметно приподнимаются уголки ее губ при его упоминании. «Ты выбрала Грецию поэтому?» Оля, не непонимающе хмурится, смотрит на меня удивленно. «Почему поэтому?» Она словно не понимает. Или притворяется, или правда не осознает, что я поехал с ней не только ради сына. Я хотел побыть с ней? Наедине? Не знаю, зачем, ведь Оля ясно дала понять, что между нами ничего не может быть. Даже здесь, на отдыхе, она от меня по максимуму отдаляется и проводит время за пределами отеля. Ну, «Забудь», — отвечаю. «Хорошо провести время. Мы спросим у гида, куда можно поехать. Выберем что-то интересное, хотя сомневаюсь, что Тимофею захочется куда-то ехать». «Кстати, спасибо тебе за это. Я так долго пыталась избавить его от страха воды, но у меня ничего не получалось». Она улыбается, дарит мне искреннюю улыбку и прощается, скрываясь за дверью. Мое утро начинается с вечера прошлого дня. За всю ночь я поспал от силы несколько часов. Одно дело — запрещать себе думать о женщине, по которой тоскует сердце, когда ее нет рядом, и другое — убедить себя сделать это, когда она рядом. Так близко. Протяни руку и возьми, но она не позволяет. Колется. И сразу обозначает граница. В пределах метра мне нет места. Зато есть место другому. Я вижу ее с ним в холле отеля. Он, видимо, только пришел, а она идет ему навстречу. Выйди я на несколько минут позже, может, и не застал бы картину, как он ее обнимает. По-хозяйски кладет руку на ее талию и притягивает к себе. Они стоят в обнимку гораздо дольше разрешенных для друзей нескольких секунд, о чем-то разговаривают. Я стою чуть дальше. Сын в это время увлеченно ест десерт на диванчике и что-то смотрит на планшете. До меня никому нет дела, и первое желание — развернуться и уйти. Я даже делаю шаг назад, а затем останавливаюсь и решительно направляюсь к ним. Я слишком долго оставался в стороне, чтобы отойти и сейчас. «Привет. Мгновенно перехожу на английский, понимая, что мужчина местный. Он здоровается в ответ, протягивает мне руку, которую я пожимаю чуть сильнее положенного» период, когда я ввязывался в драки давно в прошлом, сейчас я стараюсь решать все возможные конфликты исключительно мирным путем, разговорным. Ему же хочется врезать. Просто потому, что он есть. Разум говорит, что мне стоит оставить их в покое, позволить ей быть счастливой, а эмоции ни на секунду не утихают. Свободная от рукопожатия рука сжимается в кулак, и я быстро прячу ее в карман. Это отец Тимофея, Макар представляет меня Оля. А это Ник, мой друг. Перед словом «друг» она делает паузу, словно еще не определилась, кто мужчина, стоящий напротив. Не буду вам мешать. Я оставляю их одних. Иду к сыну. Слышу, как он ей говорит. Агния не смогла поехать, поэтому я решил заехать и спросить, будешь ли ты. Я бросаю на Олю взгляд. Она сомневается, губу закусывает, не знаю, соглашаться ли. Я надеюсь, она откажется, потому что отпускать ее с малознакомым греком я уж точно не собираюсь. «Без огни, наверное, не стоит», — неуверенно говорит она. «Мы все же с тобой слишком мало знакомы». «Хочешь, бери сына и Макара». После этих слов Ник поворачивается ко мне. «Поедете с нами? Или у вас планы?» По лицу его вижу, что он будет рад, если у меня вдруг окажутся планы, но я соглашаюсь поехать.